«Теперь я понимаю, это были лучшие дни моей жизни. Мы покупали оборудование на распродажах, заказывали монтажные верстаки и компьютеры с русской программой, вели переговоры с будущими авторами. С кадрами проблем не ожидалось. Неустроенных интеллектуалов было вполне достаточно. Из одних докторов наук можно было сколотить приличную футбольную команду. Десятки журналистов предлагали нам свои услуги. О нас заговорили, причем не только с любовью». В русской колонии циркулировали тревожные слухи, например, о том, что деньги мы получили в КГБ. Я рассказал об этом Мокеру, Виля страшно обрадовался. Это прекрасно, что нас считают агентами КГБ. Пусть думают, что за нами стоит могущественная организация, это повысит наш кредит. Однако мы все же предприняли небольшое расследование. Выяснилось, что легенда о нас распространяет слово и дело. Боголюбов в разговоре с посетителями делал таинственные намеки. Появилась, мол, в Нью-Йорке группа авантюристов, намерена вроде бы издавать коммунистический еженедельник. Давлатова недавно видели около советского посольства и так далее. А слухи распространяются быстро. Все это меня удивило. О конкуренции я просто не думал. Разумеется, мы знали, что в Америке существует конкуренция. Но это казалось производство автомобилей, ботинок, сигар. Мы же хотели выпускать демократическую независимую газету, то есть участвовать в культурной жизни. просвещать наших многострадальных соотечественников, пропагандировать серьезное искусство, бороться за чистоту русского языка и, как неизменно добавлял Эрик Баскин, рассказывать миру правду о тоталитаризме. И вдруг такое отношение. Позже мы убедимся, что Америка не рай. И это будет нашим главным открытием. Мы убедимся, что свобода равна благосклонно к дурному и хорошему. Под ее лучами одинаково быстро расцветают гладиолусы и марихуана. Но все это мы узнаем позже. А тогда я был наивным младенцем. Я следовал принципу обратной логики. То, что плохо у нас, должно быть замечательно в Америке. Там цензура и портвейн, здесь свобода и коньяк. Америка была для нас идеей рая, поскольку рай — это в сущности то, чего мы лишены. В Союзе меня не печатали, значит, тут я превращусь в Арта Бухвальда. Мы говорили, уезжая, я выбрал свободу. При этом наши глаза взволнованно блестели, ибо свободу мы понимали как абсолютное и неоспоримое благо, как нечто обратное тоталитарной зоне. Подобное чувство характерно для зэков, которые глядят на мир сквозь тюремную решетку, а также для инвалидов, которых санитары нехотя подвозят к больничному окну. Свобода представлялась нам раем, головокружительным, попури, из доброкачественного мяса, запрещенной литературы, пластинок Колтрейна и сексуальной революции. И вдруг, повторяю, такое странное отношение. Мы решили обратиться к самому Боголюбову. Все же он был когда-то знаком с Набоковым, Джойсом, Пикассо. Должны же в нем были сохраниться остатки человечности. И вообще, если советские редакторы шакалы, то здесь они должны быть как минимум похожи на людей. Боголюбов делегацию не принял. Рекламировать наш еженедельник отказался, а когда вышел первый номер, уволил из моей редакции, из своей редакции и мою жену. Она казалась ему лазутчицей, шпионкой. Соло на Ундервуде. Недавно Боголюбов говорил мне, скажите, как поживает ваша жена Леночка? Она всегда такая бледная, мы все и так сочувствуем, как она. Я отвечал, Борис Исаевич, с тех пор, как вы ее уволили, мы живем хорошо. Первый номер еженедельника «Зеркала» вышел 16 февраля. Он произвел небольшой фурор. 60 лет слово и дело властвовало над умами читателей. 60 лет прославляла монархию, 60 лет билась над загадкой советской власти, 60 лет пользовалась языком Ломоносова, Державина и Марлинского, 60 лет ожидала мифического религиозного возрождения. Эти люди не знали главного. Они не знали, что старая Россия давно погибла, что коммунизм есть результат длительного биологического отбора что советская власть не форма правления, а образ жизни многомиллионного государства, что религиозное возрождение затронуло 500 интеллигентов Москвы, Ленинграда и Киева. Им казалось, что газета должна быть мрачной, поскольку мрачность издалека напоминает величие духа. И тут появились мои усатые разбойники в джинсах и заговорили с публикой на более или менее живом человеческом языке. Мы позволяли себе шутить, иронизировать и более того смеяться — Смеяться над русофобами и антисемитами, над пророками и псевдомучениками, над велиречивой тупостью и змеиным ханжеством, над воинствующими атеистами и религиозными клекушами, А главное, заметьте, над собой. Мы заявили в полный голос, еженедельник, зеркало, независимая свободная трибуна. Он выражает различные, иногда диаметрально противоположные точки зрения. Выводы читатель делает сам, редакция несет ответственность лишь за уровень дискуссии. Из сотни авторов мы выбрали лучших. Всех тех, кого отказывалось печатать слово и дело. Остальные стали нашими злейшими врагами. Месяца два прошло в атмосфере безграничного энтузиазма. Число подписчиков и рекламодателей увеличивалось с каждым днем. В интеллигентных компаниях только о нас и говорили, одновременно раздавались и негодующие выкрики. Шпана, черносотенцы, агенты госбезопасности, прислужники мирового сионизма. Соло на Ундервуде. Старый друг позвонил мне из Франции. и Говорят, ты стал правоверным евреем и даже сделал обрезание. Я ответил, Володя, я не стал правоверным евреем и вовсе не сделал обрезание. Я могу это доказать. Я не в состоянии протянуть тебе мое доказательство через океан, но я готов предъявить его в Нью-Йорке твоему доверенному лицу. Каждое утро мы распечатывали десятки писем. В основном это были чеки и дружеские пожелания. Но попадались и грубые его отповеди. В одном письме меня называли, клянусь, учеником Риббентропа, Жаботинского, Бубера и Арафата. В другом какой-то ненормальный интересовался, правда ли, что я, будучи охранником, физически мучил Солженицына. Хотя, когда Солженицына посадили, мне было три года. В охрану же я попал через двадцать лет, когда Солженицына уже выдвинули на Ленинскую премию. Короче, шум стоял невообразимый. Повторяю, это были лучшие дни моей жизни. Встретились, поговорили. Зимой я, наконец, познакомился с Лин Фарбер. Лин позвонил и говорит, я отослала перевод в «Нью-Йоркер». Им понравилось. Через два-три месяца рассказ будет напечатан. Я спросил «Нью-Йоркер, это газета или журнал?» Лин растерялась от моего невежества. «Нью-Йоркер» — один из самых популярных журналов Америки. Они заплатят вам несколько тысяч. «Ого», — говорю. Честно говоря, я даже не удивился. Слишком долго я всего этого ждал. Мы решили встретиться на углу Бродвея и Сороковой». Лин предупредила в руках, у меня будет коричневая сумочка. Я ответил, а меня часто путают с небоскребом утюг. Я пришел ровно в шесть. По бродвею двигалась шумная, нескончаемая толпа. Я убедился, что коричневая сумочка не очень выразительная примета. Слава Богу, меня заранее предупредили, что Лин Фарбер красивая, типичная Мадонна Боттичелли. Уже вообще я разбираюсь слабо, точнее говоря, совсем не разбираюсь. С музыкой дело обстоит не лучше, но имя Баттичелли слышал. Ассоциации не вызывает, так мне казалось. И вдруг я ее узнал, причем безошибочно, сразу, настолько, что преградил ей дорогу. Наверное, Баттичелли жил в моем подсознании, и когда понадобилось, выплыл. Действительно, Мадонна, приветливая улыбка, ясный взгляд, казалось бы, ну что то особенного, а в жизни это попадается так редко. Надо ли говорить, что я сразу решил жениться, забыв обо всем на свете? Что может быть разумнее, жениться на собственной переводчице? Затем состоялся примерно такой диалог. Здравствуйте, я Лин Фарбер. Очень приятно, я тоже. Видно, я здорово растерялся. Огромный гонорар, нью-йоркер, юная блондинка. Неужели все это происходит со мной? Мы шли по сороковой улице. Я распахнул дверь полутемного бара... Выкрикнул что-то размашистое, то ли к цыганам, то ли в пампасы. Я изображал неистового русского медведя. Я обратился к бармену. «Водки, пожалуйста, шесть двойных». «Вы кого-то ждете?» — поинтересовался бармен. «Да», — ответила моя знакомая. «Скоро явится вся баскетбольная команда». Линфарбер молчала. Хотя в самом ее молчании было нечто конструктивное. Другая бы непременно высказалась закусывая, а то уже хорош. «Кстати, в баре и закусывать-то нечем». молчит и улыбается. На следующих четырех двойных я подъехал к теме одиночества. Тема, как известно, неисчерпаемая. Чего другого? А вот одиночество хватает. Деньги, скажем, у меня быстро кончаются, а одиночество никогда. Мол... А девушка все молчала, пока я о чем-то не спросил, пока не сказал чего-то лишнего. Бывает, знаете, сидишь на перилах, тихонько раскачиваясь, лишний миллиметр и центр тяжести уже где-то позади. Еще секунды, и окунешься в пустоту. Тут важно немедленно остановиться. И я остановился. Но еще раньше прозвучало имя Деннис. Деннис Блэкли. Муж или жених. Вскоре мы с ним познакомились. Ясный взгляд, открытое лицо и совершенно детская улыбка. Как это они друг друга находят. Ладно, подумал я, ограничимся совместной творческой работой. Не так обидно, когда блондинка исчезает с хорошим человеком. «Наши будни». Каждое утро мы дружно отправлялись в редакцию. Командные посты у нас распределились следующим образом. Мокер стал президентом корпорации, администратором и главным редактором. Я заведовал литературным отделом, Баскин отвечал за спорт и публицистику. Дроздов был работником широкого профиля. Он выступал на любые темы, давал финансовые консультации, рекламировал медицинские препараты. Кроме того, убирал помещение и бегал за водкой. Да еще ухаживал за тремя женщинами — секретаршей, машинисткой и переводчицей. Все мы трудились бесплатно. Мокера и Баскина кормили жены. Моей жене, как безработные, выдали пособие. Дроздов обедал своих многочисленных подруг, а также гулял с чужой собакой и получал вауфер. Соло на Ундервуде. Как-то Дроздов похитил банку анчоусов в супермаркете. Баскин его отчитал. Дроздов оправдывался. Это моя личная борьба с инфляцией. Доходов газета не приносила. Вильям Мокер объяснял нам, мы должны продержаться год. Это самое трудное время. Небольшие предприятия гибнут обычно в течение шести или семи месяцев. Мокер учил, в газете есть три источника дохода. Подписка, розница и объявление. Подписка — это миф. Это деньги, которые мы в сущности занимаем у читателя. Розница дает гроши, 35 центов с экземпляра. Чистые деньги приносят только рекламные объявления. На этом держатся все западные газеты. Но получить рекламу довольно трудно. Американцев русский еженедельник не интересует. А наши деятели целиком зависят от Боголюбова. Он дает им скидку, лишь бы не рекламировались в зеркале. Боголюбов говорит им, с кем вы имеете дело, с агентами Кремля. Мокер не фантазировал. К сожалению, так оно и было. Кроме всего прочего, редактор «Слово и дело» звонил нашим авторам, угрожал что перестанет рекламировать их книги при этом клялся что скоро увеличит гонорары многие были вынуждены подчиниться боялись испортить отношения с влиятельной ежедневной газетой боголюбов говорила нас диссидентов мы тут не потерпим спрашивается почему же их должен был терпеть андропов в москве и все-таки популярность нашей газеты росла мы побуждали читателей к спорам касались запрещенных тем например позволяли себе критиковать америку Поклонников у нас становилось все больше, но и количество противников росло. Помним, мы опубликовали в «Зеркале» рецензию на книгу Служеницына, и были в ней, помимо деферамбов, мягкие критические замечания. Боже, какой начался шум! Кто смел замахнуться на пророка, его особо священной, его идеи вне критики? Десятилетия эти болваны молились Ленину, а теперь готовы крушить монументы, ими самими воздвигнутые. Казалось бы, свобода мнений — великое завоевание демократии. Да здравствует свобода мнений, с легкой оговоркой, для тех, чье мнение я разделяю. А как быть с теми, чьего мнения я не разделяю? Их-то куда? В тюрьму? На галеры? Люди уехали, чтобы реализовать свои законные права. Право на творчество, право на материальный достаток, и в том числе священное право быть неправым. Право на заблуждение. Дома тех, кто был неправ, убивали. Ссылали в лагеря, выгоняли с работы. Но сейчас-то мы в Америке, кругом свобода, а мы за решеткой, за решеткой своей отвратительной нетерпимости. Четыре телефона было в нашей редакции, и все они звонили беспрерывно. Иногда мы выслушивали комплименты, гораздо чаще обвинения и жалобы. Видимо, негативные эмоции сильнее. Со временем мне надоело оправдываться, пускай думают, что именно я отравил госпожу Бавари. Так прошло месяцев шесть. Мы побывали в Чикаго, Детройте, Бостоне, Филадельфии. Встречали нас очень хорошо. Наши поклонники образовали что-то вроде секты. Мы по-прежнему были главной темой разговоров в эмиграции. При этом еженедельно теряли долларов 400. Денег оставалось все меньше, но и все равно ликовали. Лирическое отступление. В Америке нас поразило много: Телефоны без проводов и съедобные дамские штанишки. Улыбающиеся полицейские и карикатуры на Рейгана. Чему-то радуемся, чему-то ужасаемся. Ругаем инфляцию, грязь в метро, нью йорский климат, чернокожих подростков с транзисторами. И, конечно же, достается от нас тараканам. Тараканы занимают среди язв капитализма весьма достойное место. Вообразите шкалу негативных эмоций. На этой шкале тараканы располагаются, я думаю, между преступностью и гнусными бумажными спичками. Чуть ниже безработицы и чуть выше марихуаны. Кто скажет, что мы выросли неженками? Дома было всякое. Дома было хамство и лицемерие, КГБ и цензура, коммунальные жилища и очереди за мылом. А вот тараканов не было. Я их что-то не припомню, хотя жить приходилось в самых разных условиях. Однажды я снял комнату в Обскове. Ко мне через щели в полу заходили бездомные собаки. А тараканов, повторяю, не было. Может, я их просто не замечал? Может, их заслоняли более крупные хищники, вроде уцелевших сталинистов? Не знаю. Короче, приехали мы, осмотрелись, и поднялся ужасный крик. Нет спасения от тараканов, лезут гады изо всех щелей. Ну и Америка, а еще цивилизованная страна. Начались бои с применением химического оружия. Заливаем комнаты всякой ядовитой дрянью. Вроде бы и зверя нет страшнее таракана. Совсем разочаровал нас проклятый капитализм. А между тем, кто видел здесь червивое яблоко, хотя бы одну гнилую картофелину, не говоря уже о старых большевиках,